Laj Mi приют, rusalki Земелье обиталище монстров. Хочешь здесь выжить – становись таким же. Высшее счастье в жизни – это уверенность в том, что вас любят». Виктор Гюго Пролог. Дитя морей. 12 апреля 2012 года. Пятница. Переменная облачность. Я не ожидала, что встречу его. Поначалу это был совершенно обычный вечер пятницы. Я отпустила сотрудников пораньше, кому-то нужно было домой, кому-то на свидание, кто-то встречал детей из школы. Я же отправилась в фитнес-клуб. Сегодня я добралась до него медленным бегом за 26 минут, на две минуты быстрее, чем на прошлой неделе. Тренер был доволен, и я тоже. Наши с ним отношения в некоторой степени смягчились. Вот только ненадолго. Когда он помогал мне растянуться перед тренировкой, снова опустил ладонь на моё бедро. «Ты прилично подкачалась», — произнёс он. «Думаешь?» Его рука переместилась на несколько сантиметров вверх. «Продолжай в том же духе. Процент содержания жира в твоём организме всё ниже и ниже». «Угу», — я резко выпрямилась. «Сломать тебе переносцу будет достаточно?» Его лицо вмиг потемнело, окрасилось в цвет свиной печени. Просто смехотворно. Когда я сделала боксерский выпад, он по-прежнему не смотрел на меня, но я заметила сердитое недовольное выражение на его лице. Я понимаю, что он видит во мне ту самую женщину, свободную, богатую и в возрасте. Ту женщину, которая при виде его прессы и подтянутых ягодиц воспылала бы весенней любовью. А потом, примерно через три тренировки, он завалил бы её в койку. Клянусь, он верил в это без всяких сомнений. Ну, «Ладно, проехали. Дорогой тренер, вы можете продолжать витать в облаках». Однако сейчас вам лучше поднять свои кулаки. Я ведь должна убедиться, что моя физическая сила и мастерство в отличном состоянии». Побоксировала в спарринге 20 минут, затем с грушей тоже 20. Когда тренировка закончилась, тренер любезно попросил меня расписаться в отчёте о тренировке. При виде его лица я едва не засмеялась. Приняв душ и высушив волосы, я зашла в лото с кофе и заказала овощной салат, это стало моим ужином на сегодня. Когда я размышляла над тем, стоит ли мне ещё сходить на массаж или же сразу пойти домой, мой взгляд привлекла афиша на двери маленького театра напротив. Голубой, переходящий в зелёный фон, испещренный пузырьками, водорослями и кораллами. В центре плаката мультяшная девочка с красными волосами, сидящая на камне. Она прижимала к себе золотую рыбку и смотрела на замок на берегу моря, а низом её тела был длинный хвост, колыхающийся в морском потоке. Детский мюзикл «Дитя морей». «Дитя морей». Я утопила эти два слова с помощью нескольких глотков кофе. Убирающий соседний стол официант с любопытством в глазах посмотрел на меня. Я прикрыла глаза и почувствовала, как всё больше и больше капель собираются на моих ресницах. Билет стоил 80 юаней, а сам театр оказался совсем небольшим, на несколько десятков человек. Я устроилась на последнем ряду и, глядя на тёмно-фиолетовый занавес, представляла, каким же будет морской мир по ту сторону. В зале уже собралось немало народу, большинство из них — родители, которые привели детей посмотреть представление. В воздухе витал запах попкорна, раздавались пронзительные крики детей, которые возвращали меня на берег моря. Я протяжно выдохнула, и воображаемые жабры за моими ушами беззвучно наполнились кислородом. Одна девочка, одетая в светло-зелёное платье, Вскочила с места, восторженно рассматривая морские звёзды, ракушки и осьминогов сверху. «Мама, смотри, это же Патрик!» Мать девочки быстро потянула её на место. Тс! Не шуми, скоро начнётся». Женщина моего возраста, на вид воспитанная. На её переносице скромные очки в чёрной оправе. Она что-то говорила и одновременно оглядывалась по сторонам, следя, не мешает ли её дочь другим зрителям. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и она виновато улыбнулась мне. Я тоже улыбнулась в ответ и отвела глаза в сторону. А потом я увидела его. Ян Ле держал большие стаканы с попкорном и колой, протискиваясь мимо зрителей в четвёртом ряду. И прямо как та женщина в чёрных очках находился достаточно близко ко мне, чтобы я могла его разглядеть, На лбу скопились капельки пота, а круглое лицо поблёскивало. Двигался он с некоторым трудом. Отчётливо виднелся выступающий живот, и он придерживал его, чтобы не задеть других, одновременно пытаясь не разлить колу и извиняясь перед зрителями, которым пришлось убрать ноги. Янле утративший стройность и много волос на голове, наконец-то объединился со своей женой. Женщина в очках недовольно зашептала, девочка же была безмерно счастлива, отправляя в рот горстку попкорна и в то же время указывая на большую золотую морскую звезду. Лицо Ян Лэ наконец-то попало в луч света. Он проследил за тем, куда указывает его дочь, и изумлённо ахнул. В тот миг, глядя на него с этого ракурса, я вспомнила юношу с раскосыми глазами и тёплой улыбкой. Притаившись в тени, я наблюдала, как он неловко повторяет танцевальные движения за дочерью, и тогда, будто заржавленные лезвия толчками разрезали мою грудь. Когда свет в зале погас, женщина в очках подозвала их обратно на места. «Дитя морей» началось. Вот маленькая русалочка, подперев щеку рукой, восхищенно слушает рассказ сестры о жизни на поверхности. Вот она изо всех сил пытается вытащить на берег принца. Колдунья говорит «но ты станешь пузырьком на поверхности воды». Русалочка, побледнев, отвечает «я не боюсь». После пережитой боли она, наконец, просыпается. На месте длинного хвоста пара красивых ног — а рядом с ней принц, заботливо смотрящий на неё. Я схватила сумку и, извиняясь, покинула своё место. Я была способна только на побег. Боялась, что Ян Лэ скажет своей дочери, когда-то я был этим принцем. Однако, когда я была уже близко к выходу, не удержалась и повернулась, чтобы посмотреть на сцену. Русалочка с принцем парили в танце так, что лёгкая шёлковая ткань взлетала, обнажая обворожительные белоснежные ноги. В город пришла ночь. Я мчалась на своей машине, рассекая ярко освещённый город, пролетавший за окном. Иногда замечала, как дети, схватившись за руки родителей, в припрыжку шли по тротуару. Никто не знал, действительно ли они счастливы, но одно я знала точно — моя боль такая же нескончаемая, как и эта дорога. Конца и края не видать. Принцессы-русалочки, ваш путь до рая не превышает и трехсот лет, но каждая моя слеза добавит вам по одному дню. Я вцепилась в руль, И надавила на газ. Чем быстрее я гнала чёрный автомобиль, тем быстрее он сливался с темнотой ночи. Прекрасные русалочки, пожалуйста, спойте, чтобы вам улыбнулись. Моя немая сиротка, не нужно бояться. Этот город и есть твой океан.